«Идите сюда!» – слабо донеслось и в ответ, хотя расстояние уже было не так велико. Бакум стоял неподвижно, повернувшись к озеру спиной, и, как показалось Тайку, внимательно следил за их приближением. «Странно», – подумал Тайк, – «что это с ним? Словно и не рад». Он невольно замедлил шаг, всматриваясь в лицо Бакума. «Равнодушное, неживое какое-то». Остановившийся взгляд, да и сам он изменился, на себя не похож, застыл, как из вояния. «Скорее!» — снова заговорил Бакум. «Что же вы не подойдете ближе?» Кида рванулся было вперед, но Тайк, подчиняясь мгновенному инстинктивному побуждению, схватил его за руку. «Стой!» «В чем дело? Почему?» — Кида удивленно обернулся к нему. Теперь и Даяна заметила какую-то странность в Бакуме. глаза её вдруг округлились смотрите шаря по воздуху руками бакум с трудом сделал шаг навстречу диавардам потом другой и тогда они увидели многочисленные белые нити тянущиеся вслед за ним нити поднимались из озера толстым светящимся жгутом и достигая спины и затылка бакума уходили внутрь его тела они непрестанно шевелились будто управляли каждым движением ещё шаг жгут натянулся и бакум остановился иди же ко мне мальчик проговорил он на одной ноте обращаясь к киде но тот испуганно отшатнулся он не узнавал теперь в этой странной зловещей даже фигуре прежнего добродушного горожанина это не ночёл кида и не смог договорить вперёд выступил Тхорд. "Кто бы ты ни был, громко заговорил он, мы разгадали тебя, ты не бакум". "Руку", упрямо твердил странный призрак. "Подайте мне руку, идите сюда". "Зачем ты встал у нас на дороге, оборотень? Что ты сделал с нашим товарищем?" крикнул Тайк. "Нет", прошепял он. "Так ничего не выйдет". Руки его повисли плетьями, спина согнулась. Оказалось, весь он съёжился и только глаза надменные и мрачно смотрели на диовардов. "Кто вы такие?" спросил он после долгого молчания. Голос его теперь совсем не был похож на голос Бакума. "Что привело вас сюда, к самой границе обитаемого мира, к самой границе у девёх стайк?" "Что ж, вероятно, нам это и нужно. Мы воины племени диовардов. Все народы, живущие вокруг по берегам озера Злого Духа, знают, что диаварды не любят шутить. «Мы заставим себя уважать и на краю света!» Снова побежали волны по светящейся поверхности. Движение этой передалось нитям, цепко держащим послушное человеческое тело. И фантом заговорил. «Странно. Этот ваш Бакум, он такой же, как вы?» Нет, он не из нашего племени. Я так и думал. Но он наш друг и проводник. Отвечай, где он и что с ним? Я растворил его в себе. Он больше не понадобится. На минуту Диоварды онемели. Даяна медленно потянула из ножен меч. Растворив в себе, с трудом произнёс Тайк, всё ещё не веря своим ушам: Я могу восстановить его, но это ни к чему. Я мог бы создать их сотню, тысячу. Ведь это куклы, пустышки из местных, а мне нужны другие. Да, теперь я понял. Мне нужен Диаварт. Я сразу это почувствовал, как только вы появились. Ведь это за вами гнался тот чёрный. Нас преследует посланник Калдона, ответил Тайк. Но мы для того и пришли сюда, чтобы отыскать его логово и уничтожить проклятие нашего рода. О, братинь, слабо махнул рукой. В этом нет нужды. Дальше я пойду сам. Да и что бы вы стали там делать? Для вас это логово колдуна, для меня же нечто совсем другое. Много лет приближался я к этому месту. Рука Бакума механически поднялась. большим пальцем откнул куда-то назад но застрял у самого порога а мне надо обязательно надо добраться туда это дело всей моей жизни включая ту часть что наступила после смерти ага подумал тайк значит мы находимся на пути к логову колдуна от чего же ты задержался спросил он глядя вдаль за озеро туда где пещера снова сужалась и уходил во темноту это было давно сказал оборотень я многого тогда не знал об опасностях этого мира и однажды чуть не погиб в последний момент мне удалось спастись вернее сохранить разум но я потерял тело а значит и способность передвигаться мне нужен новый носитель любой из вас подойдёт Гела мы сочтёмся после того, как я докопаюсь до сути всего происходящего. Уверен, что мне это по силам, но уверен также и в том, что это по силам только мне. Обортин помолчал. Но ну, так как решились, смелее же. Я спас всех троих, а ведь нужен только один. Кидова просительно посмотрел сначала на Даяну, потом на Тайка. Нет, решительно сказал Тхорд. Я не верю тебе, оборчень. Может быть, ты и есть наш враг. Если это ты защитил нас от посланника Каулдона, мы благодарим тебя за спасение, но принимать из благодарности вместо одной смерти другую не станем. Вернёмся нам Бакума или нет, мы продолжим путь. Я тоже не верю тебе, сказала Даяна. Каулдон должен погибнуть от этой руки. Да какой там Калдон забеспокоился Бакум, снова пытаясь двинуть всё вперёд. Но нити, как видно, не могли растянуться сильнее. Если бы во всех наших бедах всегда был виноват какой-нибудь Калдон. Поймите же наконец, дело совсем в другом. Может быть, ты знаешь в чём, усмехнулся Тайк. Думаю, что в нас самих. Это пока всё, что я могу вам сказать. Дайте мне тело, И я узнаю больше. Нет, повторил Тайк. Однажды начатое предприятие следует доводить до конца собственными руками. Если нам повезёт, мы позаботимся о тебе, несчастный. Идём, обратился он к спутникам. Слишком много времени уходит на разговоры. Узкий уступ, образованный стеной пещеры, был единственной дорогой, ведущей в обход озера. Так первым забрался на эту опасную тропу. Даяна и Кида следовали за ним. Постойте, одумайтесь, как заведённый повторял Бакум, глядя прямо перед собой и медленно пятясь назад к озеру. Кто защитит вас теперь от вашего колдуна? Только рядом со мной вы в безопасности. Он стоял уже по колено в жидкости, а пучок нитей всё укорачивался, затягивая его в глубину. Оттуда ещё никто не возвращался, прокричал оборотень в последний раз, и светящиеся волны сомкнулись над ним. Озеро забурлило, вскипело ключом, словно переваривая поглоченное. Диаварды с ужасом глядели на мелькавшие в водовороте тёмные сгустки, разорванные части человеческого тела. Волны, бороздившие поверхность озера, становились всё выше. Одна из них, плеснув в стену, едва не достигла ног диавартов. «Скорее!» – крикнул тайк. «Впереди тропа поднимается!» Через минуту светящаяся масса обрушила на стену новый удар, но тайку и его спутникам он был уже не опасен. Шаг за шагом продвигались они к противоположному выходу из подземного лаза, который служил и обиталищем, и тюрьмой странному существу, к такому могучему и такому бессильному по пещере до тех пор по логу спускавшейся к озеру здесь в новом коридоре круто пошёл вверх коридор давал резкие зигзаги и многочисленные ответвления так что диавардам двигавшимся в полной темноте не раз приходилось выбирать путь на удачу у одного из таких перекрёстков расходившегося сразу в четырёх направлениях сделали привал даяна не могла больше идти раны её снова горели огнём повязка насквозь пропиталась кровью